На ученье он командовал совершенно спокойно. Его громкий голос ни разу не дрогнул, и только вернувшись с ученья во дворец, он резко и торопливо крикнул «Лошадей! Четверкой! Живо!» и почти сбежал с лестницы, чтобы броситься в экипаж, на козлах которого сидел по обыкновению его бессменный кучер Илья Бойков. По пути император постоянно повторял «скорее», «живей». Ему казалось, что лошади идут недовольно скоро и что Илья жалеет понукать их. А между тем быстрота езды была такова, что две лошади пали на дороге. Подъехав к даче, император с юношеской бойкостью вбежал в зал, в котором стоял гроб его дорогой Сони. Марья Антонна с рыданием бросилась к нему на грудь, но он отстранил ее и тихо сказал «Оставьте меня одного с ней». Все вышли из комнаты. Государь подошел к гробу, опустился на колено и долго и усердно молился. Потом перекрестил покойницу, отрезал прядь ее распущенных по плечам волос и, крепко прижавшись губами к ее холодному лбу, простился с ней и быстро вышел из комнаты. В тот же вечер он уехал... Каракчееву, которого заранее предупредил о своем прибытии, и на погребении Сони не был. Волосы, отрезанные у покойной, император вделал в широкое золотое кольцо и никогда не снимал его с руки. Такое же кольцо он привез и императрице Елизавете, да и впоследствии многим из близких людей дарил такие же кольца на память о безвременно умершей красавице. В селе император пробыл три дня, и по возвращении оттуда сразу пришел на могилу Софьи Дмитриевны на кладбище Сергиевского монастыря. Он долго молился, склонившись перед свежим могильным холмом, и когда поднялся, его лицо было орошено слезами. С Марьей Антонной он увидался только спустя два дня после своего возвращения, и так холодно обошелся с ней, и так подчеркнуто горячо приветил Дмитрия Львовича, что последний не упустил случая поддразнить супругу. Марья Антонна первая вызвала его на враждебный тон. Присутствие мужа сильно мешало ей в отношениях к Шувалову, который, видимо, остерегался Нарышкина и, трусливая от природы, посовал перед тем тоном, который принял Дмитрий Львович не только с женой, но и с ним. Покоряться Марья Антонна не любила, посовать перед мужем не привыкла, и на другой день после посещения государя прямо спросила мужа. — Вы скоро уезжать собираетесь, Дмитрий Львович, не так ли? — Не знаю, Марья Антонна, — также церемонно ответил он. — Это не от меня, а от вас зависит. — От меня? Что же вы денег на дорогу ждете? — От вас? Нет. Я, напротив, собирался спросить вас, как велики ваши ежегодные расходы. «Мои расходы? На что это вам нужно знать? На то, чтобы по возможности быть готовым к их разумному удовлетворению и, сообразив вместе с вами, что возможно будет сократить, ввести вас в свой сравнительно скромный бюджет. Не скрою, что мои дела находятся далеко не в блестящем положении. А когда же они были блестящими? Но цели вашего разговора со мной я все-таки не понимаю». Дмитрий Львович покачал головой. «Да, я вижу, что вы многого не понимаете. Я буду вынужден говорить прямее и откровеннее».